Глава сорок шестая. Когда кузина склоняется над моим стулом и обнимает меня, я прижимаюсь лицом к её жилетке из лунной ткани. Вряд ли Афине удобно, но она не возражает. Грегор молча наблюдает за нами. Через несколько секунд я отстраняюсь, не желая испачкать одежду кузины своими соплями. «Прости», — бормочу я и вытираю лицо руками и рукавом. Афина с улыбкой возвращается на своё место. «Мне не впервой успокаивать тебя. Правда, с тех пор ты немного подросла». Я оглядываюсь по сторонам, внезапно осознав, что вокруг по меньшей мере десяток селенаи, которые могли слышать нас, и все смотрят на меня. Возможно, нам не стоило вести этот разговор на публике лунной ночью. В квартале все знают, кто я. Спрашиваю я, понизив голос, хоть и понимаю, что это бессмысленно. «Практически все, кто старше 20 лет», — отвечает Афина. «Из-за того, что произошло, когда я родилась», — говорю я, и она кивает. Я на мгновение прикусываю губу. А многие из них возлагают на меня такие же надежды, как ты. Афина смотрит на селеная, которые, не стесняясь, подслуживают нас. Честно говоря, до недавнего времени они вообще не думали о тебе. Селеная не беспокоится о посторонних, лишённых магии. Она вздыхает. А что касается надежд, мне просто хотелось, чтобы ты обладала достаточным уровнем магии, чтобы доказать, что не только чистая кровь может сохранить её. Но я даже не мечтала. Она замолкает и взмахивает рукой в мою сторону. «Правда, вопрос в другом», — успокоившись, продолжает Афина. «Твои способности вновь возродят вселенная надежду, но может оказаться так, что ты уникальна. Нельзя заранее определить, какие черты родителей передадутся их детям, поэтому братья и сестры могут отличаться как внешностью, так и способностями. Так что не удивлюсь, если даже спустя несколько поколений Нам не удастся создать кого-то, равного тебе. А если и получится, ребёнок обретает так много сил, что никто из нас не сможет научить его ими пользоваться. Несколько секунд кузина молча смотрит на нашего дядю. Но я уверена, и ты, и другие дети от смешанных браков, вы спасёте нашу магию от исчезновения. По крайней мере, ты — живое доказательство того, что в этом нет ничего плохого». «Не согласен», — возражает Грегор. «Катрин — живое доказательство того, насколько опасно такое смешение. 15 селенаи, включая моего брата, погибли от рук толпы». Он указывает на свои шрамы. «Я чуть не умер, потому что похож на брата. И все потому, что Адриане подумали, что одну из их дочерей осквернили». Афина не знает, что ответить. А я могу лишь думать о том, что не хочу становиться ни символом надежды, ни спасительницей Селенаи. Я получила способности просто так, ничего не достигнув, не приложив и капли усилий. Но самое ужасное то, что нет никого, к кому я могла бы обратиться за советом. Никого хотя бы равного мне по способностям. Или есть. Магистр Томас обладает блестящим умом, намного превосходящим всех, кого я встречала. Рэми ненамного уступает ему, хотя я никогда ему в этом не признаюсь. Они легко могли бы использовать свой разум, чтобы властвовать над другими, но вместе прославляют солнце и вселяют веру в тысячи людей красотой созданного ими святилища. И ради этого жертвуют своими сердцами и душами. Архитектор ещё и семьёй. Симон обладает пугающим даром понимать внутренние порывы чудовища и легко мог бы поддаться безумию, но стремится использовать способности для спасения других, несмотря на то, что может пострадать сам. Так где бы пригодились мои способности больше всего? Полагаю, Грегор и Афина сказали бы «здесь», «среди людей моей крови». Но это неправда. Я отодвигаю стул и встаю. «Мне пора домой». Кивнув, Грегор вскакивает на ноги. «Конечно, ты можешь остаться у меня». «Нет», — перебиваю я. «И у тебя, кузина, нет», — говорю я Афине, которая тоже встала. Я вернусь в дом архитектора. Пересекающее лицо дяди Шрам натягивает кожу, когда его рот открывается. «Нет, Катрин, твое место здесь, с нами. Мы — твоя семья». Я качаю головой. Я не могу просто забыть все, что было со мной до сегодняшнего вечера. Человек, много значивший для меня, умер. А другие борются со злом, стремящимся уничтожить как можно больше жизней. И если мои способности помогут остановить зло, я воспользуюсь ими. «Ты собираешься тратить свой дар, данный луной, на тех, кто отвернулся бы от тебя, если бы узнал, чья кровь течет в твоих жилах», — возмущается Грегор. «Верховный Альтум никогда не позволил бы тебе вступить в святилище, которым ты так дорожишь». «Не все так предвзяты, и ты это знаешь». Я киваю в сторону аббатства Солис. «К тому же именно эти люди растили и воспитывали меня» когда ты отказался от обязанностей лунного отца. Грегор упирается руками в стол, а на его виске вздувается вена. «Не вздумай поучать меня тому, чего совершенно не знаешь», — выдавливает он. «Я знаю достаточно», — огрызаюсь я. «А еще знаю, что ты продаешь сконию, самым убогим и несчастным среди людей, наживаясь на их слабости, убеждая себя, что они этого заслуживают». Только это не сила, а жестокость. Обладай ты хоть каплей реальной власти, стал бы тираном. Я пристально смотрю ему в глаза. «А, вот почему ты хочешь, чтобы я вернулась. Ты правда думаешь, что я помогу тебе отомстить?» «Убирайся из моего квартала», — рычит он, «пока я не вышвырнул тебя сам». «Ты уже сделал это 17 лет назад» отвечаю я. И, на мой взгляд, это лучшее, что ты мог для меня сделать. Я тянусь к камню пустоты, но Грегор скидывает его со стола. «Это не твоё!» выплёвывает он, пока камень скачет по вымощенным камням площади. «Ты ничего не заберёшь отсюда! Тебя здесь вообще никогда не должно было быть!» Я устала спорить, поэтому отворачиваюсь, иду к дому Афины, где оставила плащ. Меня бы не удивило, последуя Грегор за мной, чтобы проследить, что я не задержусь в квартале дольше необходимого, но этого не происходит. А вот Афина быстро догоняет меня и пристраивается рядом. «Спор разгорелся ярче, чем полная луна», — иронично подмечает она. «Наш дядя лицемер», — отвечаю я. «Он бросил меня в младенчестве», чтобы вернуться почти через два десятка лет, узнав, что я обладаю магией, достойной признания, а затем пытается диктовать, как мне использовать способности. Мы подходим к дому Афины, и она открывает передо мной двери. Я не говорила, что ты ошибаешься. Спасибо. Но и не говорила, что ты права. Я прохожу на кухню. Так ты считаешь, Я не должна применить свою магию, чтобы помочь остановить убийцу и освободить невинного из тюрьмы. Если ты перестанешь выдавать свои мысли за мои слова, я, наконец, скажу, что думаю». Она останавливается на пороге кухни и складывает руки на груди. Я поднимаю плащ со спинки стула, на которую повесила его несколько часов назад. Шерсть слегка распушилась от огня. «Я слушаю». Афина вздёргивает подбородок. «Грегор не имеет права просить тебя отвернуться от единственного мира, который ты знала, и людей, которых любишь. Но ты должна понимать, так он пытается исправить то, что считает самой большой ошибкой в своей жизни». «Какую именно? Отказ от меня или попытку меня вернуть?» — уточняю я. Она закатывает глаза. «Тёмная ночь, ты такая же упрямица, как он». Афина опускает руки и, подойдя ко мне, расправляет плащ у меня на плечах, пока я мучаюсь с застёжкой. «Что касается твоих способностей, я считаю, что ты в полном праве распоряжаться ими. Но тебе нужен наставник. Тебе нужны мы, как и ты нам». Я вздыхаю. «Наверное, не знаю». Но, на мой взгляд, сейчас важнее остановить убийцу и освободить магистра. Кузина на несколько сантиметров ниже меня, поэтому я смотрю на неё сверху вниз. К тому же есть другие дела, которые мне необходимо уладить. Например, с Симоном. «Тогда улаживай». Афина поправляет мой капюшон, выворачивая его на правильную сторону. «Но нравится тебе это или нет, ты мост между Адрианами и Селинае. И если ты разрушишь связь с нами, сделаешь хуже себе. Кажется, уже слишком поздно. Грегор действительно так разозлился, что никогда больше не позволит мне прийти сюда. Афина отступает на шаг и пожимает плечами. «Ты сильно задела его, но он всегда ставил семью на первое место». «Стал бы он иначе присматривать за тобой столько лет?» «Может, он выполнял обещание, данное моему отцу?» Она качает головой. «Поверь, не прошло и часа, как он пожалел, что оставил тебя в монастыре. И семнадцать лет ждал малейшего повода, чтобы ворваться в твою жизнь и вернуть тебя. Но ни настоятельница, ни архитектор не позволяли». Вот почему его задели твои слова о том, что отдать тебя — лучшее, что он мог для тебя сделать. Но поступи он иначе, я бы никогда не подружилась с Маргарет, не начала бы работать у архитектора, не встретила бы Симона. Я не считаю, что он ошибся. И ему ещё больнее это признавать. Пора уходить, пока Грегор не пришёл проверять, не ослушалась ли я. Желая попрощаться с Маргарет, я пересекаю кухню и захожу в комнату для больных. Но подруга спит. Будить Афина не советует, поэтому я сжимаю руки Марги и целую её в нос. Затем кузина провожает меня до стены квартала. Луна уже скрылась за горизонтом, и я не уверена, что смогла бы одна отыскать в темноте дорогу. Но увитой лозами аллее... Ведущий к улице, что разделяет квартал Селенаи и Аббатство Света, Афина обнимает меня и обещает сообщить, если состояние Маргарет изменится. А затем кладёт что-то мне в руку. Кожаный мешочек с камнем пустоты. Грегор сказал, что я не могу его взять, возражаю я, несмотря на участившееся сердцебиение от предвкушения тренировки. Он одолжил его у меня, так что решать тоже мне. Афина кивает на мешочек. «Внутри ещё есть лунный камень. Правда, он практически израсходован. Так что держи их подальше друг от друга». Внезапно её слова вспыхивают у меня в голове. «Ты говорила, что камни пустоты когда-то использовали как оружие. Из них его делали, потому что они острые?» Афина качает головой. Камень пустоты поглотит любую магию, которую ты ему передашь, если прикоснёшься кожей. Она замолкает на мгновение, словно собирается с мыслями перед тем, чтобы сказать нечто пугающее. Но стоит ему коснуться твоей крови, как он заберёт твою магию полностью. До капли. В одно мгновение. Я вздрагиваю, представляя, насколько это ужасно. Навсегда? К счастью нет. Можно вернуть ее, если подставить свою кровь лунному свету, как в первый раз. Но все равно это равносильно смерти. Афина передергивает плечами. Во времена империи Селенае делали тонкие наконечники стрел из камня пустоты, которые, пробивая кожу, отламывались и полностью лишали жертву магии. Те, кто не погиб в бою, часто жалели, что живы. «Опустошение», — шепчу я, осознав, что подразумевал Грегор под этим словом. «Вот что вы делаете с теми, кого изгоняете из общины?» Она кивает. Несколько осколков камня пустоты зашивают под кожу, чтобы лишить селеная магии. «Стоит ли мне опасаться?» что Грегор захочет так поступить со мной. «Нет, ведь именно это он пытался предотвратить», — отвечает Афина. «На самом деле он должен был сделать это, когда оставил тебя в аббатстве, на случай, если в твоей крови есть магия. Но он убедил наших старейшин, что её в тебе нет. Сейчас никто не знает о твоих способностях». Но если о твоём происхождении узнают о Дриане, тебе придётся выбирать — стать частью нашего мира или остаться с ними. А если я откажусь сделать выбор? Его сделают за тебя. Теперь понятно, почему мать Агнес нигде не записывала, откуда я родом. И магистр Томас тоже. Возможно, не сказав о том, что был в квартале в ночь убийства настоятельницы, Он защитил не только Реми, госпожу Лафонтен и Светилище, но и меня. «Спасибо тебе за всё», — говорю я, не зная, что ещё сказать. «Да хранит тебя луна, Катрин». Серебряные глаза Афины блестят, когда она отступает в тень. «Уверена, мы ещё увидимся». Когда её фигура полностью растворяется в тёмном переулке, Я поворачиваюсь лицом к святилищу на вершине холма, который даже при свете звёзд окружает белёсая дымка, и несколько мгновений стою на ничейной земле между людьми Солнца и людьми Луны. А затем переступаю границу и иду домой.